Глава вторая. Стаскивая пальто и отряхиваясь от воды, Виктор пробирался к берегу. Сквозь мокрую рубашку просвечивали слипшиеся волосы у него на груди. Он отплевывался озерной водой и тер глаза. Очки он предусмотрительно снял, чтобы не утонули. Я лежала на гальке, рядом с холстом. Промокшая насквозь, без единого живого места, без перевеси. В боку сильно кололо, но боль приглушала чувство облегчения. Виктору уже нечем было утешиться, кроме осознания, что я цела и невредима. Когда-нибудь он остановился у моих ног, с него ручьями текла вода. «Я найду тебе другого психотерапевта». Хватая ртом воздух, он согнулся пополам. Что ты со мной творишь, черт тебя дери? Мне, между прочим, пятьдесят лет. Я не создан для таких приключений. Тяжело дыша, я улыбнулась. Ты мог не прыгать за мной в воду. Я, мать твою, поскользнулся, пытаясь до тебя дотянуться. Я же крикнула, что все нормально. Откуда мне знать, что ты там крикнула? Я думал, ты зовешь на помощь. Дрожа, он опустился на гальку. Рулон лежал между нами. Виктор покосился на грязный целлофан, обмотанный клейкой лентой. «Это и есть твое панно?» «Выглядит не очень. Я все еще сжимала рулон в руке. Главное, не обертка. А что внутри?» «Так бывает не всегда, уж поверь. Надеюсь, мы не зря возились с этой штуковиной. Не за каждой картиной я готов бросаться в ледяную воду. Я думала, ты поскользнулся. Виктор искоса на меня посмотрел. Извини. Вот-вот. Отряхнув руки от гальки, он нацепил очки. Полцарства за полотенце. Можем обсохнуть у огня, предложила я. Где? В домике Генри, он в пяти минутах отсюда. Виктор взглянул на дома вдали. А эта мысль. У меня уже зубы стучат. Я слышу. Он прижал карту ладонь. «Оно того стоило», — сказал я. «Увидев панно, ты сам все поймешь». «Я просто хочу обсохнуть и поехать домой». «Оно твое. Я тебе его дарю». Виктор принялся растирать колени. «Очень мило с твоей стороны, но не надо. Я не возьму твою работу, даже если она стоит целое состояние». «Но ты же сохранил свой портрет». Он имеет диагностическую ценность. это работа тоже. К тому же без тебя я бы ее не нашла. Однажды я уже поставил тебе диагноз, и вот чем это закончилось. Рекламировать чудеса психиатрии нам точно не суждено. Он встал и протянул ко мне руки. Пойдем. Высохнем и отправимся в путь. Я позволила поднять себя на ноги. Мокрые и продрогшие мы шагали вдоль берега. Холст безвольно свисал у меня с рук. «Проверь, она ли это вообще?» — посоветовал Виктор. «Чего только не выбрасывают в воду». Но по полоскам клейкой ленты, потому как были подвернуты и заклеены края упаковки, я знала — это мое пано И хотя внешний слой целлофана порвался, внутренние, похоже, уцелели. «Только бы холст не пострадал», — сказала я. «Если внутрь просочилась влага, смело можно кидать его обратно в озеро». «Да он промок еще больше, чем мы». «Умеешь ты подбодрить, Виктор?» «Радуйся, что я с тобой разговариваю. В последний раз на мне было столько мокрой одежды в медовый месяц, когда сработала система пожаротушения в номере». Виктор усмехнулся. «Одна сигара. Раз в жизни я закурил сигару и чуть не спалил весь отель». Представив это, я немного повеселела. Мы пробирались по берегу, в воздухе растворялись остатки дня, В небе были выцарапаны темные силуэты мачт. Когда мы дошли до поросшей крапивой тропинки, ведущей к дому, Виктор замедлил шаг. В окнах не было света, мшистая крыша угрожающе провисла посередине. Труба раскрошилась. В одном окне зияла дыра размером с кирпич. В сгущающейся тьме дом напоминал потерпевший крушение корабль. Я стала продираться сквозь высокий бурьян. Во мне ещё теплилась надежда, что из леса выйдет джим с корзинкой в руках. И в то же время ещё свежи были воспоминания о порт Мантли. Петли на входной двери заржавели, я повела Виктора в обход через сад. В крапиве валялся старый железный бак. Задняя дверь была не заперта, а в монетоприёмнике счётчика должно быть ещё оставалось пара шиллингов. Когда я дотронулась до выключателя, Лампочка мигнула жёлтым светом. Кухонная раковина была забита грязной посудой. На столе среди протухших объедков стояли заплесневые чашки с чаем. Внутри было холоднее, чем снаружи. В комнате так воняло прокисшим молоком, что Виктор зажал рот ладонью. «Господи», — сказал он, — «да я ни на каких таблетках не смог бы жить в этой помойке». Я остался бы здесь, только если бы мне угрожали ножом. Но на самом деле, меня ведь здесь не было. Здесь обитала только моя оболочка. Я положила холст на два кухонных стула и пошла искать в ящиках спички. Их там не оказалось. Виктор раздвинул штору из бусины, взглянув в гостиную. Включив свет и окинув комнату взглядом, он сказал, «Что ж, некоторые люди живут и так». Я вошла за ним следом. У камина валялся матрас с грязными простынями, похожими на чехлы для мебели. Очаг был забит обуглившейся бумагой и чешуйками шишек. Занавески приклеены как оконной раме. На раскладном столике тряпки и засохшие тюбики краски, банки с болотной водой и мутные бутылки льняного масла. Повсюду на столе и на полу были разбросаны части растений, а в ведре в углу тухли розовые лепестки. «Это все материалы Джима», сказала я. «Или Генри». Я уже запуталась. Я нашла спички на полу у камина и, присев на корточки нашарила на дне ведерко для угля растопку. «Там нет бумаги, которую можно сжечь?» спросила я. Но мысли Виктора были заняты другим. Скрестив руки на груди, он стоял у дальней стены и что-то разглядывал. «Элли, иди сюда, посмотри!» «Ты же хотел обсохнуть!» «Просто посмотри!» Я бросила в камин потухшую растопку и подошла к Виктору. «Серьезно, если я не разведу огонь, мы оба сляжем с воспалением легких!» Взглянув на ту стену, которая так его заворожила, я увидела, что она пестрит картинками, приклеенными прямо на штукатурку. На ярких цветных снимках были... Пейзажи с пышной растительностью, белые домики на берегу моря в лучах летнего солнца, извозчики, управляющие повозками, два огромных здания, утопающих в густом сосняке. Я подошла поближе, чтобы разобрать печатные подписи с краю. На островах запрещен любой автотранспорт, кроме пожарных и полицейских машин. Передвигаться можно в запряженных лошадьми повозках или фейтонах. По-турецки — фейтонс. National Geographic, если не ошибаюсь», — сказал Виктор. Он подошел ко второму столу, тоже заваленному рабочими материалами. Я все не могла оторвать взгляда от стены. «Вижу, ты очень усердно выполняла мое упражнение. Возможно, даже слишком усердно». Самая популярная достопримечательность Хейбелиады — Православный монастырь Святой Троицы, расположенный на северном холме острова. При монастыре открыта богословская школа. Теперь я хотя бы понимаю, что ты пыталась сказать по телефону. Моя секретарша была озадачена, она уловила что-то про Стамбул, но связь была очень плохая, под конец-то звучало совсем уж скомканно. Виктор был лишь пятном на краю зрения, а мне послышалось то ли мул, то ли пул, то ли стул, над проверить слух. В южной части острова находится санаторий Хаибелиада, прибежище для больных туберкулезом, куда можно попасть по улице Чамлимоныолу. Я словно окаменела. К стене были приклеены 10-20 вырезок из журнала вокруг карандашной пометки, сделанной моей рукой. Ленточка за ленточкой, извивами и зигзагами строки покрывали всю стену. Я списала их из статьи, слово в слово. «Сердце принцевых островов». Текст вырезано. «Подплывая к острову на пароме, мы лишь частично знаем, чего ожидать. Мы прибыли сюда не только ради смены обстановки, но и на разведку». Хайбелиада находится в 12 милях от Стамбула и входит в группу островов, именуемых «Истанбул-Адалары», уступая по величине лишь соседней Бью-Юкаде. На севере и юге ее венчают два холма с крутыми лесистыми склонами, а в ложбинке между ними расположился поселок, где живет все население острова –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 Хайбелиада, что означает «остров в юг», вполне оправдывает свое название. На густо поросшем соснами и гранатовыми деревьями юго-восточном мысе и находится одноименный санаторий. Мы... Сзади послышался звук, будто кто-то встряхнул банку с пуговицами. Виктор держал в руках стеклянный пузырек с оторванной этикеткой. Он тряс его и тряс, а внутри слабо перестукивались таблетки. Не знаю, сколько таблеток тут было изначально, наверное, штук 60 сказал он, вытряхнув горстку себе на ладонь. Значит, мы неверно интерпретировали результаты анализов. Виктор поднес глазам одну таблетку. Это точно-то фронил. Судя по всему, ты перестала его принимать. Так что, вполне возможно, интоксикация была вызвана не им. А чем тогда? Это ты мне скажи. Виктор прошелся по комнате. «Может, масляными красками. В них полно химикатов. Может, скипидаром? Я не знаю». Я снова повернулась к стене. Взгляд выхватил абзац пониже. «Нам посоветовали нанять фаэтон, когда мы сойдем на берег. Самый удобный путь к санаторию пролегает через восточную часть острова. Проселочная дорога обрывается у кованой ограды с пиками, оцепляющей усадьбу». Подъезжая к вершине холма, мы читаем таблички на деревьях «Дикат Кёпек Вар» злая собака». Но мы не тревожимся. С вершины холма открывается прекрасный вид на море, а вдали от суеты и шума городской жизни туберкулезные больные могут наслаждаться свежим воздухом и покоем. Санаторий строился в пору, когда болезнь достигла невиданных масштабов и показатели смертности зашкаливали. Он открылся в 1924 году, через год после провозглашения Турецкой республики. Здание, прежде принадлежавшее греческим властям, было отреставрировано под эгидой Мустафы Кемали Айтатюрка, основателя современной Турции. Статья, воспроизведенная целиком, занимала отрезок стены от потолка до плинтуса. Длился и длился подробный рассказ. Большинство пациентов — это студенты, съехавшиеся в Стамбул со всей Анатолией, чтобы получить образование в одном из университетов города. Днем они дышат морским воздухом, а вечерами устраивают дебаты за стаканчиком чая или салипа. Дружеское общение и развлекательные мероприятия поднимают боевой дух». Виктор возился у камина. Он оторвал откуда-то листок и чиркнул спичкой. Послышалось шипение. В комнате отдыха проходят концерты и дважды в неделю кинопоказы. При санатории открыт реабилитационный центр, где местные умельцы, такие как Ардак и Илмас, на снимке справа, учат пациентов столярному делу. За годы работы санаторий завоевал репутацию одного из лучших центров грудной хирургии. Однако из-за недостатка финансирования главврач обеспокоен. «Иди погрейся», — сказал Виктор. «Огонь уже разгорелся». Он сидел у камина, вытянув руки к пламени. Лицо в бликах света. Он так уютно устроился в оранжевом сиянии. А мне было так холодно и страшно, что устоять было невозможно. Опустившись рядом с ним на колени, я увидела в огне страницы еще одного журнала. Сырая одежда неприятно липла к коже. Долгое время мы вместе сидели у очага и молчали, напитываясь теплом. Затем я сказала «Не знаю» получится ли у меня пережить такое. Виктор не отрывал взгляда от пламени. Все образуется. Мы вместе над этим поработаем. Я пока не могу вернуться с тобой в Лондон. Я всегда думала, что выживу без чего угодно, потому что у меня есть живопись. Взгляни на меня теперь. Уж лучше мне устроиться на фабрику, заняться полезным делом. Так я буду счастливее. Виктор неожиданно обнял меня за плечи. «Элспид», — сказал он, — «тебе 26 и ты жива. И утром взойдет солнце, как в любой другой день. Вот все, о чем тебе нужно думать». Не хотелось склонить голову ему на плечо, но слишком уж болела ключица. «А где твоя перевязь?» «Потерялась в озере». «Давай-ка сделаем новую». Он потянулся к матрасу и снял с подушки замызганную наволочку. Разорвав ткань по швам, он сложил ее в треугольник, завязал концы у меня сзади на шее и продел мою руку в петлю. Есть люди, которым ты небезразлична, не забывай об этом. Я никогда не видел, чтобы Дулси Фентон так за кого-то переживала. Ты очень дорога ей, и не только как ценный актив. Ну да, так она это выставляет. Нет, думаю, она искренне к тебе привязана. Она раз 20 звонила, спрашивала, нет ли от тебя вестей. Беспокоилась из-за выставки. Поначалу, может, и так. Она сказала, что ты ей написала, устроила мне настоящий разнос, но я постарался убедить ее, что ты вполне способна путешествовать одна, и волноваться тут не о чем. Но она и после выставки продолжала названивать. По-моему, она даже несколько раз звонила твоей матери. Все говорили одно и то же. Путешествует. Никто не знал, где тебя искать. Он вырвал еще одну страницу из National Geographic и с комков бросил в огонь. Я давно потерял счет времени. Каминные часы были разбиты и закопаны в саду. Но это не имело значения. Мало-помалу мы подсыхали. Скоро мы сядем в машину, и Виктор повезет меня в Килберн, в пустую квартиру, где меня никто не ждет. «И что нам теперь делать?» — спросила я. «Снова проводить занятия раз в неделю? Делать вид, что ничего не произошло?» если тебе это поможет. Ты мне уже не по карману. Я никому не по карману. А теперь и вовсе утрою ставки. Я так задеру цены, что придется просто выйти из игры. И правильно, ты плохо влияешь на людей. Вот-вот, окажу миру услугу, подамся в шоу-бизнес. Он улыбнулся. Я всегда чувствовал, что мое истинное призвание — джазовый кларнет. Думаю, меня ждет блестящая карьера. Я усмехнулась. «Не веришь? У меня ведь и правда есть...» Свет у нас над головами погас, кухонная лампочка тоже. «Вот и деньги в счётчике кончились», сказал Виктор. «Пора в путь. Ты уже высохла». В больнице мне отдали мою убогую одежду для рисования, заляпанную краской байковую рубашку и жёсткие парусиновые штаны. Они были грязные и всё ещё влажные, но мне уже было гораздо теплее. «Не до конца». «Включим печку в машине». Виктор помог мне подняться. комната освещала лишь пламя в очаге. Оно отбрасывало на пол слабый свет, который мигал и меркнул, когда мы двигались. Виктор взял ведро и понюхал жидкость, в которой плавали лепестки. Убедившись, что там нет спирта, он плеснул ее в камин. С шипением и шкварчанием пламя потухло и в комнате запахло неразорвавшимся фейерверком. В кромешной тьме я даже не видела, где Виктор. «Секунду», — сказал он. «У меня есть спички». Я услышала, как он возится с коробком, но не успел он зажечь огонь, как в углу вспыхнуло голубое сияние. Передо мной, точно в лунном свете, вырос силуэт Виктора. «Что это?» — спросил он. Виктор инстинктивно пошел на свет, мотылек, тянущийся к фонарю над крыльцом. Я побрела следом. Сбоку от прихожей располагался чулан, который мы с Джимом когда-то расчистили. Дверь была плотно закрыта, но сквозь щели по краям и между петлями просачивался голубой свет. Виктор испуганно посмотрел на меня. «Все хорошо», — сказала я. «Тебе ничто не угрожает». «Что мне не угрожает?» Он в нерешительности застыл у двери. Я повернула ручку и пригласила его внутрь. Он сказал лишь «Господи, Элли!» Вдоль стен, лицевой стороной внутрь, стояли деревянные доски. Их было не меньше сотни. Виктор на них и не взглянул. Он неотрывно смотрел на гирлянду грибов, висевшие у бойлера в дальнем конце чулана. Грибы сияли так ярко, что когда он подошел поближе, свет залил его с ног до головы. Виктор придвинулся еще ближе, прикрывая рукой глаза. «Что это такое?» спросил он, осторожно пощупав кусочек гриба. «Невероятно!» Ничего ему не ответив, я бросилась к двери, пересекла прихожую из гостиной и откинула бусы, висевшие на входе в кухню. Виктор не окликнул меня, он был завражён. Кухонная раковина слабо мерцала голубизной, брызги пигмента застыли по краям гранитной плиты, торчавшей из раковины, и на ручке куранта, сохшего рядом. По спине у меня пробежала дрожь эйфории. Здоровой рукой я расчистила стол... Тарелки с объедками полетели на пол, разбились. Я шлепнула рулон на столешницу, как говяжью вырезку. Изуродованными ногтями отколупнула клейкую ленту с обоих концов и вдоль шва. Стянула целлофан. Замерцал бледный огонек. Рулон развернулся. Распростерся по столешнице, слегка влажной Перевесился через край. Поцеловал мои ботинки. Заклацали занавески из бусин. Виктор потрясённо застыл на пороге. На линзах его очков расцвели три голубых круга. За ними не было видно глаз. Он хотел что-то сказать, но передумал. Просто медленно подошёл к холсту и сомкнул руки за головой. Жест капитуляции. Он не задавал вопросов. Темнота комнаты была расписана светом.